Глава шестьдесят шестая Эрван обнаружил новую тропу на берегу реки, по-прежнему невидимую за глухими зарослями высоких трав. Иногда он погружался по щиколотку вылистые лужи, иногда латерит снова становился алым и скользким. Воздух превратился в водяной туман. Под капюшоном он не поднимал глаз, внимательно следя, куда ставит ногу, И только в отдельные моменты различал слева капли, бьющие по поверхности реки. Пустившись в путь, он пока что не заметил ни одной пироги и никого не встретил. Сальва говорил, что раньше с берега на берег ходил паром, но это было до начала конфликта. А как теперь перебраться через реку? Рван все еще перебирал хилые возможности, когда услышал шум за камышами. Инстинктивно его руки крепче сжали калаш. Бесшумно приблизившись, он заметил корму легкой пироги, выдолбленной из ствола и снабженной явно новеньким мотором «Эндуро Ямаха-45». Как раз то, что ему нужно. Еще шаг, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы осознать то, что он увидел. Чернокожий заканчивал приготовление, проверяя снаряжение. Лопасти мотора... Запасы топлива. Он только что надел оранжевый спасательный жилет. Идеально, чтобы послужить отличной мишенью для обоих берегов, но он, по всей видимости, не умел плавать. Старый добрый Сальво, в полной готовности к большому отбытию. Эрван встал на линию стрельбы по лодке и резким движением взвел курок. Баньемуленге подпрыгнул и едва не упал в воду. «Босс», — простонал он, поднимая руки, — «заткнись». «Мне ничего не оставалось, я говорю, заткнись». Влезть на борт, не поскользнувшись, приноровиться к раскачиванию пироги, не спускать глаз с черного. «Босс», — взмолился тот, по-прежнему держа руки над головой, «я могу объяснить, расскажешь по дороге». «По дороге». Рвану удалось вскарабкаться в посудину нам на тот берег. «Босс, там совсем нехорошо, минометы, они ж ща опять заладят, а еще...» Эрван уселся среди поклажи Сальво, среди которой оказался пресловутый чемодан. Одним движением он приказал ему занять свое место позади у руля. «Отчаливай». Сальво засуетился, ругаясь, пока Эрван проникался внезапно открывшейся возможностью преуспеть и на этот раз. Едва мотор завелся, африканец начал оправдываться. «Я и не думал тебя бросать, босс, я... Откуда бабки?» «Я не знаю имен, вот те зуб! Большие компании хотят колтан!» «И никакой связи с оружием!» «Нет, я к тем делам не касаюсь!» «Но ты же был в курсе поставки!» «Услышал разговоры по дороге, тут мне мысль пришла...» «Какая мысль? Бросить меня подыхать у тутси?» Босс, на войне, как на войне, когда я понял, что в скорости рванет, я сказал себе «Сальву, пришел час открывать свое дело». Какое дело? Мой собственный рудник с моими всякими директорами и президентами. Беда Африки. Никто и не думает менять систему. Жестокость, коррупцию, варварство на всех уровнях. Каждый, напротив, стремится использовать ее, чтобы обеспечить себе теплое местечко. Врешь. «Даже эта пирога доказывает, что ты все предусмотрел заранее». «Я купил ее вчера, вот тебе зуб!» «С таким-то мотором». «На руднике спер, шеф. Почему не ушел ночью?» «Патрули, папа. То и дело с обеих сторон». Сальва сурово наморщил лоб, чтобы придать больше веса своим словам. «А я?» «На душе кошки не скребли, что бросил меня с голыми руками среди мясников». Банимуленги горячо затряс головой. Он вел пирогу, не запуская мотор, чтобы избежать лишнего шума. Они выплыли на открытое пространство. Отличные мишени. Эрван забился вглубь лодки, пытаясь стать как можно незаметней. Сальва сидел, пригнувшись, будто тащил на спине тучи, не желавшие покидать небосклон. «Босс белые, они всегда выкрутятся, а вот мы, как у нас говорят, когда Бог нас создавал, стояла ночь». Прикончить его на самой середине реки, и течение доделает остальное. Но звук выстрела привлечет взгляды. На самом деле проблема в другом. Рван не был убийцей с холодной кровью. Скорее уж, кровь изжигала его на медленном огне с самого начала путешествия. И каков был на самом деле твой план? «Говорю уж купить солдат и захватить рудник». Маленький такой спокойный бизнес. В этом хаосе, удивился Ирван, когда-нибудь война прекратится, а у меня будут полные карманы. К Сальва вернулась уверенность. Каждую фразу он сопровождал гримасой, которая заменяла знаки пунктуации. Мой отец тебе заплатил? Немного, шеф, совсем немного. Я просто должен был тебе помогать. Помогать или притормаживать? «Босс!» — невольно засмеялся тот. «Я делал, что мог!» Эрван тоже не сдержал улыбки. «Такое ощущение, что в этом сиюсекундном мире каждым мгновением следует наслаждаться во всей его полноте и насыщенности. И наоборот. Жизнь здесь была невесома до изумления, как монета, обесценивающаяся с каждой секундой». «Зачем тебе туда?» — опять завел Сальва с тревожным видом. «Я должен кое с кем встретиться». «С кем?» По-прежнему скорчившись между сумками и канистрами с горючим, Рван достал бинокль и вгляделся в противоположный берег. Никакого движения. Он различил только сожженное укрепление, вырванные деревья в клочья и сполосованные джунгли. Тутси с их снарядами тоже нанесли немалый ущерб. Под дымящимися руинами он угадывал другую часть Лантана. Бывшие поселения шахтеров, бидон которые, очевидно, лучше сопротивлялись времени и джунглям. — С Фаустином Муниазерой, — ответил он, наконец, опуская бинокль. — Мефиста, ты чё удумал? Он шеф Интерахамды. Небо очистилось. Этот огромный лазурный проем — Внезапно подействовал на него успокаивающе. Он понял, что согревало ему сердце. Читанное и перечитанное досье о происхождении отца. Ужасы детства давали Григуару то последнее, что Эрван готов был ему предоставить. Смягчающие обстоятельства.